Глава 31. Всё валится из рук. Даже обрадовавшаяся моему появлению ребедня не вызывала у меня никаких чувств. Я волновалась по поводу сегодняшнего вечера. Плохое предчувствие не покидало меня. А ещё не знала, как отказать Артуру. Как объяснить, что я не люблю жестокость, что не хочу видеть, как избивают его, а ещё больше то, каким разъярённым и неуравновешенным может быть он. Не хочу знать другую его сторону. Мне достаточно того, что он хороший отец и заботливый мужчина. Но вот наступает вечер. Я отвожу Лизу к соседке, которая оказывается молоденькая девочка-студентка. И выхожу во двор, выглядывая в неодорожник Волкова. Артур совершенно не нервничает, окидывает меня горящим взглядом и тянется за поцелуем. "Привет", шепчет мне в губы. "Привет" отвечая дрожащим голосом, задыхаясь от его близости. Я всё ещё не привыкла к тому, что происходит между нами. Почти 2 месяца назад боялась его словно огня, пыталась сбежать, а сейчас мечтаю, чтобы это никогда не заканчивалось. Нам пора. Хотя я бы, конечно, задержался. Мой автомобиль достаточно просторный, а заднее сиденье безумно мягкое. Соблазняет меня Артур. Его шуточки и намёки, как всегда, заставляют меня густо краснеть. Никогда не смогу привыкнуть к такой его откровенности. Иногда мне кажется, что он демон, которого отправили, чтобы испытать меня. Далеко ехать. Спрашиваю, расстёгивая пальто, при этом не отводя взгляда от мужчины. Минут 20. На мой бой будет ближе к полуночи. Сначала выступают новички, потом двое перспективных парней, а потом мой финальный бой. Собралась целая толпа народа. Ещё бы. Волк объявил об отставке. Кто-то сегодня снимет джекпот. Довольно усмехается он. Ты говорил, что просто так оттуда не уходят. Что изменилось? Спрашиваю, задерживая дыхание, потому что прекрасно помню, как неделю назад спросила, почему он просто не возьмёт и не бросит всё. Скажем так, мне удалось договориться. Увиле вы этот прямого ответа Волков, и я начинаю подозревать неладное. Договориться. Ну, хмурится он, бросая на меня короткий взгляд. Какое-то время я буду тренировать ребят. Я уже отобрал себе троих. Думаю, из них должна получиться достойная мне замена. Значит, ты не вышел из всего этого. Слегка злюсь я, потому что если Артур до конца не разорвёт связь с боями, То где гарантия, что завтра вновь не выйдет на ринг? Я стараюсь, Даша, но не всё так просто. Тебе не зачем знать обо всех подробностях и договорённостях. Это не твоё дело, раздражённо бросает он, и мне становится обидно. Он прав, не моё это дело. Мы даже не встречаемся. Просто спим вместе, когда мои услуги няни не нужны. До места прибытия мы молчим, думая каждый о своём. Я уже начинаю жалеть о том, что согласилась на всё это. Нужно было остаться дома, так спокойней. Впереди показалось серое здание. Когда-то это был спортивный комплекс экономического университета. Потом построили новое недалеко от учебного корпуса, а этот просто закрыли. Не думала, что им ещё пользуются. Тем более, что стёкла в здании давно побиты, и всё, что можно было вынесено. Мрачновато как-то. Нервно усмехаясь, оглядываясь по сторонам. В темноте видны припаркованные вокруг автомобиля. Из самого здания слышен гул голосов и крики. На первом этаже горит свет, где-то за углом работает генератор. Всё вокруг заросло кустарниками и деревьями. Идём, всё не так страшно, как ты думаешь. К тому же, я буду рядом, почти до самого своего боя. Артур подталкивает меня ладонью в сторону спорткомплекса и я сдвигаюсь с места. Чувствую себя неуютно, словно пробралась в мир, который не принадлежит мне. Входных дверей нет. Мы проходим внутрь, и глаза разбегаются от количества народа. Посередине настоящий ринг, как я видела по телевизору. Скорее всего, разборный, иначе его давно бы утащили отсюда. Небольшая баскетбольная площадка, на которой всё происходит. Скамейки всё ещё сохранились. Поэтому людям не приходится стоять. Нам туда. Артур берёт у меня за руку, и я следую за ним, стараясь сильно не глазеть по сторонам. Сама я бы точно не сунулась в такое место, но с Артуром чувствую себя в безопасности. Ничего плохого не должно случиться. Он бы не взял меня с собой, если бы не был уверен в обратном. Не приспичило же ему покрасоваться передо мной, словно я и так не рассмотрела всё, что можно было. Волков подводит меня ко второму ряду, где пустое два места. Кивает кому-то из мужчин, с кем-то перекидывается несколькими словами. Если захочешь уйти, скажешь мне. Но уверяю, всё не так ужасно, как тебе кажется. Никого не убивают, никого насильно не заставляют участвовать. Это спорт, а ещё азарт. Ну и само собой, чтобы перед девчонками покечиться. Наклоняется к моему уху Артур, пытаясь перекричать толпу. А вон там, в первом ряду, в другом конце зала, блондинку видишь? Ага, качаю головой. Девушка серова, вертит им, как вздумается, а он ведётся. Решил впечатлить её сегодня. Надеюсь, не ударит лицом в грязь. Парень хороший, баба отстой, смеётся он. А потом резко все голоса смолкают, и на ринге появляется мужчина с микрофоном. Началось.